Вечером Сэм ужинала у Лони. Марта приготовила жареную курицу, кукурузный пудинг, салат из фасоли и цветную капусту со сливками. Сэм видела свое лицо в зеркале на противоположной стене, в том самом, у которого вместо рамки хомут. Обеденный, стол у них, дубовый, круглый. Марта отыскала его в старом амбаре. Он был весь в памяти летучих мышей, но Марта отмыла его, починила. А в другом амбаре нашла стулья с плеченными спинками. У Луни дома полно древней мебели. Марта ее собирает. За ужином обсуждали свадьбу брата Луни. «Застолья не будет», — сказала Марта. «Решили сделать а фуршет». Отец Луни усмехнулся. «Надеюсь, не опозоримся?» Он не переоделся после работы. На кармане рубашки вышито имя Бадда. «Свадьба будет со своим сюжетом», — сказала Марта. «Все приезжают на джипах. Видели когда-нибудь такое?» Она рассмеялась. «Где бы нам раздобыть джип?» Сэм положила себе еще пудинга и кусочек курицы. «Не боишься растолстеть?» — поддразнил ее Бад, намекая на ее худобу. Лонни тоже пошутил, сказал. «Мама, наверное, на свадьбе упьется шампанским». Марта обиделась, его не прибавил. «Что ж такого, на свадьбе можно напиться?» Сына Джима Шилда записали в ААА, примечание общества анонимных алкоголиков. Барт сокрушенно покачал головой. «Ой, от спиртного больше бед, чем от наркотиков. А родители у него такие порядочные хорошие прихожане», — вздохнула Марта. «Вот позор». Лонни спросил у Сэм, «Помогло им это лекарство? Пока трудно сказать». «А что, Сэм, твой дядя все болеет?» Марта достала из холодильника банку с фруктовым салатом и виновато объяснила. «Не было времени сделать приличный десерт». «Я думаю», — обсасывая косточка невнятно сказала Сэм, — «что это апельсин. Ерунда», — сказал Лони. Сэм изумленно посмотрел на него. «Правительство не станет этим заниматься», — сказал Бат. «Слишком дорого, и потом ветераны любят все сваливать на апельсин». «И правительство, и химические компании должны заплатить», — сказал Сэм. «Во сколько бы им это не обошлось?» — Бат ответил. «Подавать в суд на правительство нельзя, закон есть закон». «А Эммит что, на инвалидности?» — спросила Марта. «Я думала, он поэтому не работает». «Нет, нет, он не был ранен». Сэм попробовала салат. «Всегда стыдно говорить, что Эммит живет на деньги сестры. Он может пойти работать. Ему предлагали место на кондитерской фабрике, но он отказался. Почему? Не хочет. У него много дел дома». Сэм поерзала. Лоня под столом толкнул ее ногой. «Он должно быть богаче завидую засмеялась Марта. И они с Бадом стали вспоминать, как приходилось экономить и ужиматься в первые годы женитьбы. Бат работал на двух работах, Марта уволилась только на последнем месяце беременности. Сэм помалкивала. Как трудно все время заступаться за Эммита. Мама давно отчаялась. Лонни встал и взял из буфета печенье. Марта сказала, «Девушка, с которой я работаю в парфюмерном магазине, Каролина Круз, говорит, что Эммит ужасно симпатичный». И расстраивается, что он не обращает на нее внимания. Как-то раз, правда, принес ей овощей с вашего огорода, то, -то она гордилась. Эммет, ты не глядит на женщину, — сказала Лонни матери. Дружат только с армейскими приятелями. Он дружил с Анитой Стивенс, — вступила Сэм. Марта сказала Лонни, — если ты не найдешь работу, дело кончится армией, а я этого не вынесу. Надо будет, пойду в армию, — отозвался Лонни, а потом тебя убьют, — сказала Сэм очень глупо. «Не могу спокойно думать, что мальчики должны идти на войну». Марта вышла из-за стола. «Сэм, я должна тебе показать набор для специй, который я подарю Дженнифер». Марта вышла из комнаты, и Сэм проглотила печенье, которое Лонни положил ей в рот. «Последнюю неделю только и слышим про набор для специй». Лонни улыбнулся, взглянул на отца. Тот, понимающе улыбнулся в ответ. «Если начнется война, ты пойдешь в армию?» спросила Сэм у Лонни. «Смотря по обстоятельствам, если нужно защищать Америку, не смогу же я оставаться в стороне, верно?» Вот я так думал. Бат сказал, «Наверное, мое счастье, что я по возрасту не попал ни на ту войну, ни на другую. Но мне всегда было неловко из-за этого. Отец и дед воевали. Мне всегда казалось, я упустил что-то важное. Он облизнул край чашки с десертом. «Не понимаю, — сказал Сэм. Ну, «Допустим, пятьдесят лет... Не было войны, и два поколения не воевали. Ну что ж, по-вашему, для них затевать войну? Может, из-за этого и начинается война чтобы у мужчин не было комплекса неполноценности? Ну, Сэм, пожалуйста, не придирайся к моим словам. Вернулась Марта с набором ящичков. Мы для Дженнифер устраиваем чай. А гости принесут свои любимые специи, рецепты... «Куда их добавляют? А ей, как будущей хозяйке, этот набор. А еще я спеку банановый торт и сделаю пунш из клюквы. Хорошо придумано, да? Отличный набор. Я купила в Падуке за 20 долларов, а у нас в подарках он стоит 29,95. Очень миленький, — сказала Сэм. Интересно, если она выйдет для Кто-нибудь подарит ей набор для специй? чтобы она с ним стала делать?» Она и пяти специй не перечислит. Марку Полу вывез их из Китая, и почему-то ей вдруг образилась картина. Марта и Бат занимаются любовью на своей роскошной постели. Позже вечером Лонни хотел отвезти сам домой, но она сказала, что лучше пройдется. «Сбросит калории», — объяснила она. Лонни догнал ее посреди улицы и остановил. Что случилось? Я устала оправдывать им это. Не бери в голову. Мои совсем его не знают. Ветеранов никто не понимает. Сэм чуть не плакал. Они другие, не такие, как все. Люди хотят, чтобы они вели себя, как все, а они не могут. Если прусские напали на нас с газовой атакой, это была бы настоящая война, но ведь Америка во Вьетнаме травила газом своих собственных солдат. И ты хочешь защищать такую страну? Ай, наслушала с армейских дружков дяди. Чего ты взял? Слухи дошли. Ты же ездила кататься с Томом Хадсоном. Ну что? Мне не нравится, что ты водишься с ними. Что ты такое говоришь? Ни к чему тебе это. А я буду водиться. Я думала, ты любишь Эммитта. И куртку нашел такую, как у него, и вообще. Эммит мне очень нравится. Но вдруг он свихнется и что-нибудь выкинет, да? Помнишь, мы были в трактире бедняка? Я с тех пор начал беспокоиться. Он все время нес колесицу. А что с ним было тогда на озере, а? Тогда почему ты хочешь идти в армию? Ну, я же сказал, пойду, если буду нужен стране. «Вот и Эммету говорили, что он нужен стране. Сам видишь, что получилось? Это ведь ты сказал, что он сходит с ума. Ты, а не я?» Сэм выдернула у него руку. «На следующей неделе мы с ребятами едем на озеро. Будем жить в коттедже у родителей Кевина». «Обещай, что не станешь кататься с Томом Хацином. О, Господи, он продает машину, а я хочу ее купить, вот и все. Наверное, я просто ревную. Как подумаю, ты ездишь с кем-то другим. Пойди сюда, Сэм». Он обнял ее, поцеловал. Она почувствовала вкус печенья в Он потянул ее за сережку. «Ух ты, стильная вещь!» Прижав ее к себе, он проговорил, «Пойдем». Мы уже три дня не были вместе. «Ну, «В другой раз. Хочу завтра встать пораньше побегать» она спешила домой убедиться что с эмитом все в порядке она все поняла о пролонии он восхищался эмитом потому что тот воевал а то что ээммет был хиппи и пацифистом только пугает его лун не такой же как все в старшем классе на истории 90% ребят проголосовали за вторжение в гренаду из страха перед русскими остаток дороги сам пробежала бегом она распахнула дверь и увидела эмита Он играл в полутемной гостиной в космических пришельцев. Около него сидел Бублик, его верный помощник. Хотя коты наверняка ничего не смыслят в этих играх. Эммит сидел и отстреливался, и Сэм первый раз представил себе, как он с М-16 в руках там, в тропических джунглях, стреляет по врагам, прячущимся в банановых зарослях. А потом садится и ест свинину с раздолбаями. Наступил день флага. Примечание. 14 июня. День принятия государственного флага Соединенных Штатов. Лавки и магазины Хоупвелла вынесли товары на площадь около здания мэрии и окружного суда. Местные торговцы пытались свернуть своих покупателей. Их почти всех переманил торговый центр и падугский пассаж. Даже старый театр Капитолии закрылся после того, как в торговом центре построили новый кинотеатр. Над всеми магазинами развивались американские флаги. А сын все время думала про тот вьетконговский, который много лет назад Эммет вывесил на часовой башне. Ей даже стало казаться, что она сама его там повесила. Война хоть и с запозданием, настигла ее. Сэм как будто получила ее в наследство. Рано или поздно беда настигает человека. У тебя одна, у Дон другая. Прибор показал беременность. Полоска окрасилась в бледно-розовый цвет. Дон очень боялась сказать об этом Кену. На тротуарах толпились покупатели. Сэм хотела купить носочки с помпонами. На лотке перед кубковым магазином они продавались по три пары на доллар. Нашла носки с лиловыми помпонами и отправилась на поиски другой выгодной покупки. Возле аптеки она задумалась, не купить ли за полцены лосьон для рук. Толстуха в желтых шортах нашептывала ей на ухо. Моя старшая как-то купила вон ту пену для ванны, и ее все обсыпала. «Что бы такое вытворить?» — подумала Сэм. Солнце сияло вовсю, и на площади уже кипела жизнь, хотя несколько магазинов стояли пустые и темные. Раньше тут был универмаг. Сэм так любил бывать в нем. Теперь вместо него лавка ручных хремелосил, у витрине выставлена кукольная мебель разные поделки. Сэм скучала по старому магазину. Там продавались игрушки, школьные пособия, а в глубине пряталась полка с книгами и журналами. Сэм проводила возле нее часы. В кондитерской она купила шоколадный кекс и, откусывая, зашагала дальше. Помахала Алену Вилкинзу. Он пытался продать майку даме в темных очках. Вдруг я окликнул человек за лотком с детскими кроссовками. и Сэм!» Эммет нашел свою птицу? Нет, пока какая-то птица. Продавца зовут Джордж, а фамилия сам не знает. Эммет как-то косил у него во дворе белая цапля. Так здесь же неподалеку гнездятся журавли. За обезьяньей бровью заповедник. Под Рождество там собирается целая стая, а потом они куда-то летят. Цапля, а не журавль. Правда, они немного похожи. Да и озеро Рилфуд полно журавлей. Ему не нужны журавли. Их везде сколько угодно. Он ищет белую цаплю. Белая цапля — символ Флориды. Она скомкала полиэтиленовый пакет из-под кекса и бросила в помойное ведро возле автостоянки прямое попадание. Кажется, я их видел, когда возил детей в Диснейленд. Но здесь, по-моему, их нет. А что им здесь делать? Не знаю. Может, Эмит просто зациклился на них. «У ветеранов это бывает. Взять хотя бы апельсин. Не могу выбросить его из головы, и все». Продавец посмотрел на сэм с удивлением, а она уже бежала в сторону банка. Еще издалека она заметила Джима Холли за столиком перед банком, а теперь разглядела и Тома. Они были в маскировочных костюмах. «Привет, Сэм», — сказал Том. В этой форме он смотрелся очень стильно. У нее перехватило дыхание. «Привет, что продаешь? Что тебе угодно!» — улыбнулся он. «Большой оранжевый апельсин. Нет, лучше целый галлон апельсина. В такую жару только и пить апельсин, особенно в этом маскарадном костюме». Том и Джим собирали подписи под петицией в защиту пострадавших от апельсина. И деньги для дочки Бадди Мангрима ей предстояла операция на кишечнике. «У на станции в пятницу, Сэм», — сказал Джим. «Эммит пойдет?» «Говорит, танцевать не умеет». «А Анит придет», — сказал Том. «Я ее видела утром, она сказала, обязательно придет». «Отлично», — обрадовалась Сэм. «Я тоже пойду». Она поглядела на Тома. «Будешь покупать машину?» — спросил он. «Да, только подкоплю денег». «Скажи, когда захочешь забрать, я тебе ее приготовлю Том в военной форме, очень красив, и руки сегодня чистые, только под ногтями машинное масло. Солнце светило вовсю, Его черно-зеленый костюм казался совсем черным. Хорошо бы он пригласил ее на танцы. Луни как раз уедет на озеро. Она бы еще раз прокатилась с Томом по городу. Людям будет, о чем судачить. Может, поймут, кто она такая. Ей захотелось брюки, как у Тома, такие стильные. Под петицией стояло около тридцати имен. Сэм расписалась, и вдруг ей в голову пришла одна забавная мысль. Она повернулась к дому «Пойдем со мной в мэрию. Поможешь мне кое-что найти?» «Пойдем», — улыбнулся Том. «Если тебе не стыдно идти рядом со мной, пошли. Это ненадолго». Они вошли в здание через сокольный этаж с северной стороны. В лицо им ударил запах мочи и табака. Здесь, в подвале, собирались бродяги. сам заметила старика, он развалился на стуле и почесывал у себя в паху. Другой в серой спецовке лежал на зеленой пластиковой банкетке. Остальные играли в шашки. Охрана иногда заглядывает сюда, смотрит, не приносят ли они спиртное, сказал Том, следуя за всем по длинному коридору. А они пьют за кинотеатром. Напьются и возвращаются сюда, как ни в чем не бывало. Ты куда меня ведешь, Сэм? За решетку? В дальнем конце коридора был вход в местную тюрьму. Нет, на башню. Хочу посмотреть, откуда Эмметт, вывесил в зитконговский флаг. «На часовую башню? Да. Хочу представить себе, как это произошло. А, помню тот день Том улыбнулся. Эммит тогда был совсем дикий. Сам поднималась по лестнице и поглядывала назад на Тома. Вот бы подниматься так долго, выше и выше, и оглядываясь, видеть, что он идет следом за ней. Лестница кончилась на третьем этаже». Они шли по коридору мимо служащих в светлых рубашках с короткими рукавами и галстуках. Женщина со старомодной пышной прической и ярко-красными губами окликнула их, высунувшись из-за двери. — Вы что-то ищете? Как пройти на часовую башню? — спросила Сэм. — Мы бы хотели подняться наверх. Женщина была явно озадачена. Часовая башню он не знаю даже, она открыта для туристов. Невинно спросила Сэм, пряча руки в карманах шорта. «Я и сама, по-моему, там никогда не бывало. ну попробуйте вон по той лестнице за секретариатом суда. Я, правда, не знаю, куда она ведет, премного благодарна», — сказал Том. Он пошел первым. Лестница маленькая, узкая. За поворотом стали взбираться быстрее. Плечи у Тома скованы, руками не размахивает, движутся только ноги. Маленькое окошко наверху смотрит на площадь. Дверь рядом заперта, на висячий замок закрыт Расстроилась Сэм. Том пошутил. Наверное, боятся вдруг, кто опять вывесит вьетконговский флаг. Неужели кому-то может прийти в голову, что Эммет снова полезет на башню с флагом? Том повернулся к ней. Ты все время думаешь про Эммета, да? Да. Его штанина задела ей голую коленку, и у нее мурашки побежали по коже. Нелегко с ним жить, наверное, сказал Том. Но Эммет личность. Ну, я привыкла отозвала сцену и спросила, «А какой он, этот флаг? Красный, а в середине золотая звезда. Ты разве не видела у Эммета? Не помню». Эммет потом отдал его соседке на распродажу. «Ага, ну, теперь украшает, должно быть, чью-то стену», ухмыльнулся Том. «А зачем Эммет тогда вывесил флаг? Это что, измена родине, как говорили, или знак протеста?» «А ты бы спросила у него? Боюсь. Не хочу его волновать и вообще...» «А чего ты боишься, Сэм?» Она вдруг оказалась прижатой к стене. Он протянул руки с двух сторон, опершист на стену, но не касался и смотрел прямо в глаза. «Не хочу, чтобы он вспоминал. Я же вспоминаю». «Я тебе говорил об этом». «Да, но у тебя это приятное воспоминание. Не как сцена из фильма ужасов. Ты слишком много смотришь телевизор, Сэм». Может, ты боишься, что он свихнется и кого-нибудь покалечит? Сэм поеживался, не думаю. Вот Лонни этого боится, считает, что я в опасности. Она смущенно рассмеялась, пожалев, что помянула Лонни. Вы собираетесь пожениться? Нет? А я слыхал, что вы пожентес в сентябре, это неправда. Он отпрянул от нее и прислонился к стене напротив. Она спросила, а ты почему не женишься? Почему у всех ветеранов, которых я знаю, нет девушек? Он вытащил сигареты и закурил. Да ведь, и не у всех нет. Но я никогда не говорил, что не люблю женщин. Да? А у тебя есть подружка? Нет. Почему? Должно быть, я привиледливый. Сэм смотрела как он курит. Прислонился к стене, чтобы правое плечо отдыхало. Даже сигарету держал в левой руке. «Как трудно хоть что-нибудь понять!» Она разволновалась. «Хочу все знать про Эммитову птицу, и хочу знать все про апельсин, но никто ничего не рассказывает, я измучилась. Зато ты знаешь, что чувствует ребята, столько лет твои СОВ бьются головой об стену, а я хочу знать, как там было на самом деле. Не могу себе этого вообразить. Ты мог бы рассказать мне? Там было очень жарко, я уже говорил». «Жарче, чем здесь. А пальмы? Пальмы там всюду. Были, пока мы не уничтожили растительность. Я видела только открытку пальмы, рисовая поля и больше ничего. Ну, помню, пальма исчезла прямо у меня на глазах, не поверишь. Стоит, как на твоей открытке, а через минуту взрыв и ничего нет». Я сперва подумал, она перескочила в другое измерение, вроде научной фантастики. Он задумался, а потом сказал, «Там такая красота, красивее не видел». И вот пришли мы. Он поглядел в окно. «А ты был там, где апельсин распыляли?» Я с ним не работал, но рядом, наверное, был. Его распыляли довольно широко. Он мог и в воду попасть. Как-то мы идем, и вдруг стоят деревья совсем без листьев. Помню, я подумал, что зима, что ли. Но в джунглях зимы не бывает. В джунглях всегда зелено, а тут все черно, все мертвое. Тогда я еще не слыхал про апельсина и только потом понял, что это его действие. Он раздавил окурок ботинком. Черт побери, ему пили ту воду. Но пока я ничего такого не чувствую. Надо постучать по дереву, он постучал по оконной раме. Иногда, правда, сильно устаю. И вот уже около года, как расстроюсь, болит голова. Знаешь, что страшно? Эммит все вспоминает цаплю, но там, в мертвых джунглях, когда мы пришли, не было никаких птиц. Понимаешь, никаких Должно быть на многие мили вокруг никаких. Те птицы, Эмит говорит, ходили по лесовым полям. Может быть, не знаю. Вряд ли я тогда обращал внимание на птиц. Может, они и были там. Ну что, пойдем? Или ты меня сюда притащил сдавать экзамен на третью степень? Он нервно улыбнулся. Расскажи, как тебя ранило. Просто оказался там, где и когда не надо было. Он стал спускаться. Сэм двинулся за ним. Он сказал, пойми, Сэм, об этом трудно говорить, и тебя жалко. Неохота вываливать на тебя весь этот ужас. Кое-кто из ветеранов даже отправлялся на сыновей в Канаду, чтоб не попали в армию. Не надо тебе без конца думать про войну. Просто я вижу Вьетнам только таким, как на открытках. А какой он в жизни, не знаю. Не могу поверить, что все было, как ты говоришь. Да, было. Но лучше об этом не знать. Он остановился и тронул ее руку. А ты красивая. Сэм не нашлась, что ответить. Они шли по залу суда. Мимо скамеек, вытертых до блеска, у нее дрожали колени. На втором этаже прошли мимо комнат, где хранятся записи мэрии. Сэм подумала про документы в подшивках, свидетельство о браке родителей, свидетельство о смерти отца, о ее рождении. Вот бы получить хоть копии этих официальных доказательств ее собственного существования. Глупая, конечно, мысль. Документы должны лежать в папках, в сейфах, а не дома. Их нельзя выставлять на показ, как кубки в витрине спортивного магазина. Тот старик на стуле заснул. Сутулый седой человек в полосатой футболке, сгребал метлой окурки. Он обратился к Тому. Какое сегодня солнце? В подвале не нет окон. Свет шел только сквозь стеклянные двери в конце коридора. Человек с метлой посмотрел на Сэм и заговорил. «Моя дочка в больнице родила ребенка, и такая беда. Весь синенький, чуть не задохнулся. А ее муж не велел докторам ничего делать. Сказал, пусть Бог позаботится о младенце. И надо же, позаботился. Ребенок-то жив». «А вы его видели?» — участливо спросил о Сэм, и вдруг почувствовал, что Том взял ее за руку и крепко сжал, словно пытаясь уберечь от всех, даже от этого старика. «Да, видел, но уже потом». Человек, сидевший за столом, сказал, «Они родятся то желтые, то лиловые, то персиковые, ну, всякие», — он засмеялся глухчущим смехом. «А вот если он негр, как понять, синенький или нет?» И он захохотал, «Пошли отсюда». Потом вывел ее на улицу навстречу солнечному свету.